Глава семьдесят вторая. Джойс. Атмосфера была очень приподнятая, и я понимаю, от чего. Все мы сознавали, что мы дружная компания, и что кругом происходит что-то необыкновенное. И еще мы понимали, думаю, что нарушаем закон, но в нашем возрасте это уже все равно. Может, это протест против угасающего света, но то поэзия. А то жизнь. Найдутся и другие причины, о которых я не вспомнила, но я точно знаю, что на обратном пути с холма у всех головы кружились, как у загулявших допоздна подростков. Но когда Остин выложил на мой обеденный стол груду костей, мы, хотя ещё помнили, что нам выпало приключение, начали трезветь. Даже Рон. Всё это прекрасно. Клуб Убист по четвергам. И все наши шуточки, и возраст свободы, и что мы там себе говорили. Но кто-то умер, пусть даже давно, так что стоило помолчать и задуматься. Забыть об этом было невозможно, и никто не сумел придумать ни единой серьезной причины, которая объясняла бы лишнее тело в могиле. При ближайшем рассмотрении, подкрепившись лимонным кексом с нигелой. Остин довольно уверенно заявил, что тело было мужское, то есть это не монахиня. Тогда кто он и кто его убил? Первым шагом к решению был вопрос, когда его убили? 30 лет назад или 50? Это большая разница. Остин объяснил, что заберёт кости и продлит ещё какие-то анализы. Когда все разошлись, Я его погуглила, и оказалось, он сер. Не могу сказать, что я удивилась. Он и вправду много понимает в костях. Так он отнёсся к тому, чтобы лезть в могилу ближе к ночи на девятом десятке, к его делу, хотя я подозреваю, что друзьям Элизабет к такому не привыкать. И в чай кладёт три ложечки сахара, хотя по его виду не скажешь. И самый большой вопрос, конечно. Вы должно быть раньше меня сообразили. Не обнаружили ли мы мотив более недавних убийств? Мог ли кто-то ещё знать о зарытых там костях? Не для того ли убили Яна Вентама, чтобы сохранить сад вечного покоя и тайну этих костей? Проговорили мы, наверное, около часа. Правильно ли не привлекать полицию? Рано или поздно придется все рассказать, но мы чувствовали, что это наша история, наше кладбище, наш дом, и нам хотелось хотя бы на время оставить все это себе. Как только получим от Остина результаты, придется, конечно, рассказать. Итак, мы пытаемся раскрыть два убийства, а возможно и три, если тот скелет был убит, или лучше сказать, если тот скелет принадлежал человеку, который был убит. Можно ли считать скелет человеком? Это пусть решают кто поумнее меня. Я вижу, что Элизабет не терпится выследить Бобби и Джонни, но мы сошлись на том, что кости в первую очередь. Интересно, как продвигается дело у Донны с Крисом? Если они чего и добились, то нам не дали знать. Надеюсь, они ничего от нас не скрывают.